Но разве Джулия не живет в Гонконге? Вряд ли все эти отметки являются напоминаниями о звонках. Но прежде чем она успевает что-то сказать, в кухню врывается поток свежего воздуха, и на пороге появляется Мариса. «Всем привет!» У нее румяные щеки, волосы стянуты бархатной резинкой, торчит аккуратный живот полусфера. Внешность можно описать только словом «расцвела». Такие клишированные описания раздражают Кейт. «Мариса», — нетерпеливым голосом восклицает она, подходит к ней, чтобы обнять, но Мариса отступает и вместо этого целует Кейт в щеку. Прохладные губы, и от нее пахнет арахисовой пастой. «Я так рада тебя видеть», — говорит Кейт. «Как ты? Все хорошо?» «Пусть, бедняжка, заходит внутрь», — произносит Анабель, разливая суп в маленькие миски в горошек. Кейт смотрит на суп болотного цвета и ненавидит его мать всеми фибрами души. Она закрывает дверь за Марисой, и кухня снова наполняется теплом. Мариса наклоняется, чтобы снять сапоги, и Джейк сразу же спешит на помощь, поддерживает ее за руку, пока девушка скидывает обувь при помощи металлической ложки, которая всегда стоит у входа. Мариса одета в кружевную рубашку с высоким воротником и темно-синюю шерстяную кофту. Внешне почти неотличима от Анабель, если не учитывать отсутствие золотой цепочки с очками и кашемира. «Ладно, все садитесь за стол, а не то суп остынет!» «Гребаный суп», — думает Кейт. Джейк чмокает Кейт в губы и подталкивает к столу. Он будто воспитывает их двоих, неосознанно обращаясь с ними как с непослушными детьми, которым нужно все подсказывать. Кейт садится на свое привычное место старый обеденный стул с потрескавшейся кожаной обивкой, хотя вся остальная мебель, покрытая лаком сосна. Когда Кейт впервые на него села, Аннабель устроила большой шум из-за того, что этот трон предназначен только для особых гостей. Сейчас она думает, если это и правда так, то, может, стоит отдать его Марисе? «А мы не будем ждать папу», — уточняет Джейк. Мать закатывает глаза. «Он должен был вернуться полчаса назад» и я больше не собираюсь ждать. Я подогрею суп, когда он объявится». «Как вкусно пахнет, Анабель. нежным голосом хвалит Мариса. Потом поворачивается к Джейку. «Как поездка?» Один из тех бессмысленных вопросов в разговоре, на которые никто не хочет отвечать. «Да все нормально, без происшествий», он улыбается ей. «Хорошо», отвечает она. Берет кусок хлеба и медленно намазывает маслом. «Кейт, как там твоя работа?» «Работа?» «Ага, хорошо. Ладно». Анабель все еще мечется по кухне, проверяет тарелки, подает соль и перец, предлагает налить по бокалу вина. Но никто не хочет пить. Они ждут, когда женщина уже сядет, а та лишь демонстративно выдыхает, чтобы показать, насколько экстраординарные нагрузки испытывала все это время, но ведь она не из тех, кто жалуется на все подряд. Анабель вытирает лоб тыльной стороной ладони. «Начинайте, начинайте», — приговаривает она, похлопывая в ладоши. Мариса кажется отстраненной, ее взгляд замутнен. Кейт думает, что это является последствием приема лекарств. Будто девушка сидит по другую сторону плексигласового экрана и ничего не понимает. Кейт снова и снова пытается вовлечь ее в разговор. «Устала? Что с аппетитом?» «Чувствует ли, как пинается ребенок? Смотрела ли какие-нибудь сериалы? Хорошо спала?» Мариса улыбается и дает односложные ответы, не предполагающие дальнейшего обсуждения. «Боже, Кейт!» — останавливает ее Анабель. «Так много вопросов! Пусть Мариса поест горяченького!» От обиды Кейт отталкивает тарелку. Съела только половину. Несмотря на все хвалебные слова в адрес супа, на вкус застоявшиеся помои. Она не может противостоять Анабель, ведь это приведет к конфликту, и не может продолжать расспросы ее могут обвинить в излишнем давлении. И тогда они еще несколько недель сюда не приедут. Смотрит на Джейка в поиске поддержки, но он молчит. Мариса, ты что-то рисовала, да? спрашивает Анабель. Лицо Марисы озаряется. Да, мне это понравилось. Девушка благодарно кивает головой. Так приятно снова заниматься творчеством, когда не нужно укладываться в рабочие сроки. «Это замечательно», — влезает в разговор Кейт. «А что рисовала?» «В основном натюрморты с цветами». «Чем отличается натюрморт от пейзажа?» — спрашивает Джейк. «Мне всегда было интересно». Мариса смеется и выглядит очень оживленной. «Это забавно», — говорит она, и ее глаза блестят. «Да так, если честно. У меня там ничего особенного. Просто пытаюсь восстановить навык». «Да, я уверена, что скоро посыплются заказы на работы», — добавляет Кейт. «Ну, какая ерунда», — говорит Анабель, не обращая внимания на реплику Кейт. «У тебя великолепно получается». Потом обращается к Джейку. «Одну из ее работ я хочу оформить в рамку и повесить в прихожей. Там картина будет смотреться идеально». Прямо над подставкой для зонтиков. Вы не обязаны вешать мои рисунки у себя дома, Аннабель, протестует Мариса. Вы и так очень добры ко мне. В этот момент мать тянется через стол и начинает поглаживать руку Марисы. Кейт, не веря своим глазам, внимательно присматривается: Но нет, так и есть. Вот артритные пальцы со знакомыми золотыми кольцами с драгоценными камнями, а вот рука молодой девушки. Мариса второй рукой гладит руку Анабель. «Я хочу, чтобы твоя работа висела на стене только по одной причине, а на шедевр», — заявляет мать Джейка. «Я хочу на нее взглянуть», — подключается Джейк. «Мы вдвоем». «Нет, правда, мне очень неловко. Она еще не готова». «Ладно», — соглашается Джейк и откидывается на спинку стула. Это право художника показывать свою работу только после полного ее завершения. Кейт фыркает. Это все такая ерунда? Устала от этого притворства, подчиненного каждой прихоти Марисы. Словно любое неосторожное слово скинет ее обратно в бездну. Обидно сидеть и слушать, как твой парень и его мать подлизываются к ней, будто самой Кейт вообще нет рядом.